Лучшая практика номер 46. Организуйте собственную рабочую рутину. В трейдинге нет универсальной формулы успеха, но есть близкий к этому подход. Нужно собрать свои лучшие практики, то, что работает и приносит результаты, и превратить их в привычки. Для этого важна ежедневная рутина. Формируя ее, вы используете свои сильные стороны и доводите их до автоматизма. У каждого трейдера свои рутинные привычки, но самые эффективные отражают суть лучших решений. Приведу пример финансового управляющего Собака М. Портфолиус, который описывает рабочий процесс в виде блоков. Организованная рутина, или, как я ее называю, блоки задач, синхронизованные с приоритетами, напрямую влияют на результаты моей торговли. В конце дня я проверяю инвестиции сравниваю текущие позиции с правильными уровнями стоп-лоссов, чтобы понять, стоит ли корректировать портфель и как именно. Так я готовлюсь к следующему дню. Я начинаю день со второй рутины, которая помогает мне уверенно завершать сделки на открытии рынка. Сначала я проверяю уведомления, затем сканирую операции за вчерашний день, дивиденды, приток и вывод средств. Так я понимаю, Какие действия необходимо предпринять, чтобы управлять портфелем? Затем я изучаю макрографики по классам активов, регионам и секторам, чтобы найти признаки базовых изменений. В качестве основы я часто использую индекс относительной силы. Такой подход к распорядку дня делает меня организованным, и я принимаю решения спокойно и системно. Мне нравится идея структурировать рутинные задачи по блокам. Группируя дела по взаимной релевантности, можно упорядочить их и улучшить торговый бизнес. Я тоже использую такую систему. Первый блок – утренняя тренировка. Второй – анализ рынков, индикаторов и количественных исследований. Третий – планирование сделок. Каждый включает последовательность действий, полезных для подготовки и торговли. Другие трейдеры могут организовать рутинные блоки совсем иначе. Например, включить консультации с опытными коллегами, изучение новых исследований и обзор графиков. По мнению M-Portfolios, четкий распорядок – это не только психологический инструмент, но и надежная поддержка в рабочем процессе. Когда вы следуете графику, то работаете эффективнее и достигаете лучших результатов. Можно сосредоточиться на уникальных задачах, которые ежедневно ставят рынки перед трейдерами. Модульная организация торгового дня, которая разделяет время на блоки, а блоки на лучшие практики, становится отличным способом контролировать торговлю.